Глава 34. Артур Анатольевич. Их с сыном остановили, когда они шли по коридору из его кабинета к главной лестнице, ведущей на первый этаж. Один из его помощников, Илья Жилин, ухватился обеими руками за планшет, с которым не расставался, и явно испытывал крайнее неудобство из-за того, что не застал его на рабочем месте. «Артур Анатольевич, извините, что так долго возился. У вас будет минутка свободного времени?» Он косился нерешительным взглядом на притихшего рядом Данила, как бы оценивая свои шансы на то, что начальник его сейчас просто пошлёт. А такая вероятность, скажем так, не равнялась нулю. Вероятно, Варвара, которая вообразила, что всё знает и понимает о том, как складывалась и складывается его жизнь без неё, очень бы удивилась, увидев такую картину. Но никто из подчинённых не решился бы лезть к нему со своими делами, завидев в компании сына. Артур давным-давно дал понять всему своему штату, общение с сыном для него всегда будет на первом месте. Илья позволил себе к нему обратиться исключительно потому, что на этот раз Артур заблаговременно велел помощнику сообщить ему самые свежие новости, несмотря ни на что. «Что-нибудь разузнал?» Илья нервно побарабанил пальцами покрышки планшета. «Я собрал для вас все актуальные данные». Артур притормозил и вынул из кармана брюк телефон, набрал водителя. Георгий, через пару минут будь в фойе. Забери Данила, скоро буду. Он отключился и присел на курточке перед сыном. Спускайся на первый этаж. Георгий, наш водитель, проводит тебя к авто. Жди меня там, договорились? Сын отвицел ему коротким кивком и потопал к лестнице. Надеюсь, тебе есть чем меня порадовать. Артур выпрямился, повернулся к Илье. Тот подскочил, к нему усунув под нос свой драгоценный планшет. Я много времени не займу, обещаю. Вот смотрите, Артур Анатольевич, тут записи из камер. Ирина сопровождает носилки с вашей супругой. Жилин тут же осёкся и в ужасе расширил глаза до размера плошек. Бывшей супругой, поправился лихорадочно. Бывшей супругой, извините меня ради бога. «Расслабься», — пробормотал Артур, рассматривая визуальное содержимое выведенного на планшет. «Прислуга все подтверждает, ей сделалось плохо, Ирина вызвала скорую помощь, и вашу, и Варвару забрали. То есть, если бы не она, ну, сами понимаете». Артур отобрал у Ильи планшет, перебрал все видео в папке, то есть Ирина нигде не соврала и не схитрила. «Список всех, кого опросил, на почту мне перешли». Распорядился Артур, отдал Жилину его планшет и попытался прислушаться к своим ощущениям. Ему бы стоило выдохнуть с облегчением, порадоваться, наверное, что в своих смутных подозрениях он всё же ошибся. Но ощущение было такое, будто информация от Жилина его скорее разочаровала, чем порадовала. Вот бы ещё поскорее понять, почему, что не давало покоя. «Переслал», — донёсся до него ответ исполнительного помощника. «Молодец». Артур кивнул и послал Жилину выразительный взгляд. «Об этом никому разбалтывать не смей. Ты меня понял? Никаких разговоров, никаких обсуждений с коллегами. Все это строго между нами». «Я вас понял». Кадык Жилина дернулся. «Я и не думал бы ни с кем ваши поручения обсуждать». «Ну да», — усмехнулся Артур. помни твой последний отчет о футбольных успехах, Данила». И Жилину хватило совести потупиться и залиться краской. — Так, Артур Анатольевич, так я же... Мы же искренне за вас порадоваться хотели. Мы же знали, что Данил к вам скоро приедет, что вы наконец-то с ним как следует познакомитесь. — Ладно, мастер оправданий, — проворчал Артур, кивнув помощнику на планшет. — Следи за ситуацией. Если вдруг обнаружишь что-нибудь новое по этому инциденту, мигом ко мне. — Само собой, Артур Анатольевич... В салон своего «Мерседеса» Артур влезал со смешанным чувством непонятной тревоги и какого-то нового для себя предвкушения. И ему хватило пары секунд, чтобы принять верное в таких обстоятельствах решение. «Гош», — обратился он к водителю, — «даю на сегодня тебе выходной». Бритоголовый Георгий в удивлении обернулся, и Артур тотчас же пояснил. «Мы с сыном вдвоем покатаемся». И через пять минут, пересев на водительское сиденье, и через 5 минут, пересев на водительское сиденье, освобождённое довольным Георгием, внезапно получившим незапланированный оплачиваемый выходной, Артур хлопнул ладонью по пассажирскому сиденью рядом с собой. Перебирайся сюда, отсюда дорогу лучше видно. На мгновение ему показалось, что в силу природной скромности Данила откажется, но поколебавшись всего пару мгновений, сын покинул заднее сиденье и с удовольствием возгромоздился рядом. — Удобно? Сиденье подвинуть? — Данил помотал головой. — Нет, так хорошо, мне удобно. Потом опустил вдруг глаза и через мгновение поднял их на отца, заставив давно очерствевшее сердце, в который раза за этот длинный, полный нервотребкий день, ёкнуть. «Спасибо — Спасибо. Артур к своему вящему удивлению первым отвёл взгляд, немало смутившись, чего с ним, кажется, никогда не бывало. — Да не за что! — Просто отсюда действительно удобнее на дорогу смотреть. «Я не про дорогу», — с совершенной серьезностью отозвался Данил. «За то, что к маме поехали, я по ней очень соскучился». Артур сглотнул и тихо проговорил. «Не знаю, поверишь ты мне или нет, но я очень хорошо тебя понимаю».